Глава 16.2 Он прилюдно сорвал сургучную печать с тугого свитка, размотал его и начал читать. Князь Молдор требует выдать Кириана Варда, совершившего ряд тяжких преступлений против калерии. Ноги налились свинцовой тяжестью. Я хотела подойти ближе, хотела взять Кира за руку, чтобы он знал, что я рядом, но не могла сделать шага. Так и осталась. На входе в зал укрытая от его взгляда десятками напряженных спин. Среди них — незаконный брак с Ванессой Бартон, который был совершен без ведома княжеского двора и личного разрешения князя, а также без согласия самой избранницы. Увоз незаконной жены в Сауру против уволи. Есть подтверждение, что Ванесса была против этого брака, но ее заставили силой и угрозами. Лицо Киры было непроницаемым во взгляде не единого огненного всплеска, Лишь на скулах играли желваки. Он стоял, словно каменное изваяние, и молча слушал обвинения в свой адрес. А они продолжались. Убийство гвардейцев, пытающихся перехватить похитителей, прежде чем те пересекут границу. Хотела крикнуть, что это не гвардейцы, а чистильщики. Что это было не нападение, а защита. Но горло перехватило жестким спазмом. Это не имело значения. Ничего уже не имело значения. Требование было составлено таким образом, что в нем присутствовали лишь правдивые факты. Даже если я сейчас выскочу и начну с пены у рта заверять, что на самом деле все было иначе, любой менталист за считанные секунды раскроет истинную картину. Да, угрозы были. Я до дрожи боялась Кириана в начале нашего знакомства. Да, замуж я выходила против воли, под давлением. Да, я не хотела никуда уезжать. Но моего мнения никто не спрашивал. И да, в той стычке в лесу погибли не только саорцы, но и защитники Калирии. Я все ждала, когда раздастся требование вернуть меня на родину, но его пока не было. Вместо этого продолжались обвинения в адрес моего мужа. Также Кириан Варт обвиняется в организации драконьего омута за пределами Саоры, в ходе которого пострадали родители похищенной Эдвин и Лира Бартон а также прочие люди — Эмма Тревис Сэм Иввис, Хэнк Брандт. В полнейшем недоумении я слушала, как гонец перечислял имена нашей прислуги, а потом перешел на соседнюю усадьбу. Что такое драконий умут Кир ни разу об этом не говорил, но, судя по лицам присутствующих, удивление это заявление не вызвало. Они все знали, о чем речь. Стало немного не по себе. Звенья, не скрепленные родственными связями с Ванессой Бартон, восстановлению не подлежат. Близкие родственники — отец, мать — находятся в княжеском лазарете на грани истощения. Я не понимала ни слова из того, что он говорил, но паника, липкая, гадкая, пугающая, холодная, поднималась с каждым ударом сердца. Мои родители и правда в беде? Часа Витония не соврала? Их и правда высасывали через меня? Я смотрела на Кириана, молясь, чтобы он сказал хоть что-то, чтобы опроверг эти жуткие обвинения. Но муж молчал. Он молчал. И с каждой секунды его молчания мой страх усиливался десятикратно. Ну же, скажи им про воронку, про то, что это с их стороны кто-то коварно вытягивает все силы из ни в чем не повинных людей. В этот момент непонятно откуда выскочила Дарина. В белой больничной сорочке. С распущенными, потерявшими блеск волосами, перекошенным, осунувшимся лицом, она выглядела как привидение. Никто и помнится, не успел, как она налетела на моего мужа, со всей дури толкнула его тощими руками в грудь, потом схватила за лацканой и принялась трясти. «Это все ты, мерзавец! Ты губишь моих родителей! Ты знаешь, каково это, когда время начинает бежать в десятки раз быстрее, когда за день стареешь на два года, когда засыхаешь от страха и отчаяния, Знаешь, что твои дни сочтены, никто не может тебя спасти, потому что зверь пустил в тебя когти». Кириан даже не шевельнулся, не попытался ее от себя отстранить. Лишь во взгляде полыхнула чуточку сильнее. «Ни черта ты не знаешь! Тебе плевать! Ненавижу!» Рыдая навзрыд, она принялась молотить кулаками по его груди, потом снова оттолкнула и развернулась к присутствующим. Я вас всех ненавижу, вы все чудовища, вы убиваете их безжалостно, с улыбкой, продолжаете жить, как ни в чем не бывало, в то время как мои родные умирают. У нее началась самая настоящая истерика. Она кричала, кричала, кричала, а когда кто-то попытался приблизиться, сорвалась на истошный виск. Тогда здоровенный стражник просто закинул ее на плечо и унес. Меня трясло. Чувствуя, как ноги ходили ходуном, я ухватилась за стену и попыталась сделать вдох. Не получалось. Грудь сдавила. Испуганному сердцу не хватало места за сведенными ребрами. Гонец тем временем продолжал. Омут невозможно убрать, но можно снизить его глубину. Для этого объект, через который открыт канал, должен быть в непосредственной близости от пострадавших, поэтому вместе с выдачей преступника — Князь Молдор требует вернуть в калирию украденную девушку. Исключено, холодно сказал император. Она видящая, и она останется в Саоре.